Александр Солженицын. Архипелаг ГУЛАГ. 1918-1956 годы. Опыт художественного исследования. Том 3. Москва. Советский писатель. Новый мир. 1989 год. Часть 5. Каторга.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 Это трусливое и спасительное свойство человека — представлять себя еще не самым плохим и не в самом плохом положении. На каторжанах номера, ну, значит, отъявленные. На нас-то с вами не же. Подождите, навесят. Сталин очень любил старые слова. Он помнил, что на них государства могут держаться столетиями.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 Других отсылали в новосозданные каторжные лагпункты. Самый первый такой был, очевидно, на 17-й шахте Воркуты, вскоре и в Норильске, и в Джесказгане. Цель почти не скрывалась. Каторжан предстояло умертвить. Это откровенная душегубка, но в традиции гулага растянутая во времени, что по обреченным мучится дольше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 По пути в зону могли по прихте полоснуть их стройавтоматной очередью, и никто не спрашивал солдат за погибших. Измаренную колонну каторжан легко было издали отличить от простой арестантской. Так потерянно, с трудом таким, они брели. Полнопротяжно отмерялись их двенадцать рабочих часов.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 На двенадцать часов их отдыха еще приходилась утренняя и вечерняя проверка катаржан. Проверка не просто счетом поголовья, как у зеков, но обстоятельная, поименная перекличка, при которой каждый из ста катаржан дважды в сутки должен был без запинки огласить свой номер, свою постылую фамилию, имя, отчество, год и место рождения, статьи, срок, кем осужден и конец срока. А остальные 99 должны были дважды в сутки все это слушать и терзаться. На эти же 12 часов приходились и две раздачи пищи. Через кормушку раздавались миски и через кормушку собирались. Никому из каторжан не разрешалось работать на кухне, никому разносить бочки с пищей. Вся обслуга была из блатных, и чем наглее, Чем беспощаднее они обворовывали проклятых каторжан, тем лучше жили сами, и тем больше были довольны каторжные хозяева. Здесь, как всегда, за счет 58-й совпадали интересы НКВД и блатарей. Но так как ведомости не должны были сохранить для истории, что каторжан морили еще и голодом, то по ведомостям им полагались жалкие, а тут еще трижды разворованные добавки горняцких и премблюд. И все это долгой процедурой совершалось через кормушку с выкликом фамилий, с обменом мисок на талоны. И когда можно было бы наконец свалиться на нары и заснуть, отпадала опять кормушка — И опять выкликались фамилии, и начиналась выдача тех же талонов на следующий день. Простые зэки не возились с талонами. Их получал и сдавал на кухню бригадир. Так от 12 часов досуга едва-едва оставались четыре покойных часа для сна. Еще, конечно, каторжанам не платили никаких денег — Они не имели права получать посылок, ни писем. В их гудящей и задурманенной голове должна была погаснуть бывшая воля и ничего на земле не остаться в неразличимой полярной ночи, кроме труда и этого барака. От Оттого всего каторжане хорошо подавались и умирали быстро. Первый воркутинский алфавит —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 Девятьсот пять человек. Хватило бы и шести букв. Почти такой же был наш экибастуз. А Спаск-то больше никуда. Только слово страшное — Сахалин. А на самом деле одно — лакотделение. Лишь в Степлаге было 12 таких. Да таких, как Степлаг, 10 лагерей. Считайте, сколько сахалинов. В Норильске на 25-й кобальтовый завод подавали в зону за рудою состав и каторжане ложились под поезд, чтобы кончить это все скорей. Две дюжины человек с отчаяния убежали в тундру. Их обнаружили с самолетов, расстреляли, потом убитых сложили у развода. На Воркутинской шахте номер два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 Например, о трех комсомолках-доброволках, которые на легких бомбардировщиках испугались сбросить бомбы на цель, сбросили их в чистом поле, вернулись благополучно и доложили, что выполнили задание. Но потом одну из них замучила комсомольская совесть, и она рассказала комсоргу своей авиационной части, тоже девушке, да, разумеется, в особый отдел, и трем девушкам вкатали по 20 лет каторги.